Ночной клуб «Водопад», США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 13.52. Время местное. Поверил ли он следователям Ллойда? Скорее нет. Рассказанная таинственной незнакомцами история прекрасно вписывалась в картину, которую Вольф нарисовал для себя. Объясняла все факты, в ней отсутствовали изъяны, но Балдера не покидало ощущение, что им манипулируют в очередной раз. Ему предлагали принять участие в уничтожении логового вампиров, очистить город от жестоких убийц. Доходчиво рассказали, почему могущественной организации требуется помощь, но сомнения все равно оставались. Сомнение пешки, которая знает, что помимо офицеров и ферзей, есть еще и игроки, те, кто передвигает фигуры. Тем не менее, предложение Кортеса Балдер принял. Не мог не принять, ибо лучше делать хоть что-то, чем сидеть, сложа руки. Потому что опыт участия в операции секретной организации даст очередную порцию пищи для размышлений позволит еще на шаг приблизиться к разгадке. «Выбить окна?» – недоверчиво переспросил командир спецназа. И все двери невозмутимо подтвердил Вольф. «Не просто открыть настиж, а разнести проемы. Я хочу, чтобы внутри было как можно больше дневного света». Декабрьское солнце периодически скрывалось за нависшими над Гудзоном тучами. Но Балдер надеялся, что это обстоятельство не помешает атаке. И никаких переговоров? Никаких. Сразу штурм. спецназовец почесал в затылке. Вам не кажется, что это слишком? Я командую операцией. И у меня есть все необходимые полномочия, отрезал Вольф, на мгновение припомнив, каких усилий стоило ему уговорить шефа Нью-Йоркского ФБР На проведение акции. Начальство согласилось только после клятвенных заверений Балдера, что результат превзойдет ожидания. Действуйте. Есть, сэр. Вряд ли у кого-нибудь вызовет удивление закрытый днем ночной клуб. Глухие железные двери, мощные ставни на окнах. И вряд ли кого удивит, если внутри окажутся сотрудники. Проснулись, приехали. Решили скоротать за беседой время до начала рабочей ночи. Но вот разговоры, которые велись в баре водопада, могли бы повергнуть обычного чела в изумление. Точно говорю, всех наших в бочке высушили. Брехня. Можешь не верить, а мне Моника звонила. Известная сплетница. Зато она всегда все знает. От кого? Она чует. На ее зов кто угодно откликнется. Понятно, с какой целью. Охранники понимающе засмеялись. Моника клялась, что учуяла Молквианов. Точно вам говорю, это придурки с западного побережья Бузу устроили. Молквианов кишка тонка. Борис истинный кардинал, он их растопчет и не заметит. Так ведь они психи. С тех пор, как кардинал оставил им только Калифорнию, Неваду и Орегон, они совсем озверели. Значит, придется ехать к Тихому океану. Охранник опрокинул еще рюмочку текилы, потянулся и вдруг насторожился. — У нас гости! Что? — Что? — Тревога! Масаны повскакивали с мест, на ходу выхватывая оружие. Бармен успел достать из-под стойки дробовик, Кто-то обнажил меч. И в этот момент взорвалась входная дверь. Балдер не мог сказать командиру спецназа правду. Не мог предупредить, что драться предстоит с вампирами. Он понимал, что офицер откажется выполнять приказы сумасшедшего. Операция сорвется, и редкий шанс накрыть неуловимого кардинала будет упущен. Но и отправить бойцов на верную смерть. Вольф не мог а потому, заполучив в свои руки полное командование, постарался спланировать атаку так, чтобы с самого начала обеспечить спецназовцам преимущество. Окна и двери, включая черный ход, были снесены направленными взрывами. Самые большие помещения клуба, расположенные как раз вдоль фасадной стены, оказались залиты солнечным светом, и Масаном, Не оставалось ничего другого, как отступать. Два охранника сгорели. Барман, выстреливший в нападавших из дробовика, добился лишь шквального огня в ответ и едва успел ускользнуть в подсобку. — Мы внутри. Идем дальше. — Вышибайте все двери. — Повторите приказ. — Не спешите вперед, — ряхнул Балдар. Сносите к чертовой матери все двери, которые встретятся вам на пути. Постарайтесь обеспечить в каждой комнате естественное освещение. Не входить в темное помещения. «Капитан!» — помолчав, вопросительно произнес спецназовец. «Делайте, как он велит», — проворчал командир. Но про себя решил, что обязательно доложит по инстанции о странном поведении специального агента. Выбивайте двери. «Есть!» «И постарайтесь пробить отверстие в подвал». Там тоже нужен естественный свет. Мы разворотим весь дом. Плевать. Спецназовец пробурчал невнятное ругательство и отключился. Командир покрутил головой и поинтересовался: Скажите, специальный агент, в ваших приказах есть смысл? Что вы имеете в виду? Мы уже начали операцию и будем продолжать, но я должен знать, что писать в отчете: что вы сумасшедший или просто. — Со странностями. — Решите сами, — холодно ответил Вольф. — После того, как все закончится, а сейчас еще раз напомните своим людям, что каждый мой приказ они обязаны исполнять мгновенно и беспрекословно. — Да, сэр. Оконные проемы цокольного этажа, когда-то заложенные кирпичом, были взорваны. Пол пробит в нескольких местах, Обеспечивает доступ дневного света в подвальные помещения. Только после этого Балдер разрешил бойцам спуститься вниз, но по-прежнему приказал избегать темных комнат. — Мы нашли кокаин. — Много. — Манхэттену ну, на год хватит. Еще Броклину останется. — А бандиты? Нашли кого-нибудь? Сопротивление встречаете? — Нет. Командир спецназа покосился на Вольфа. — Вы обещали ожесточенную перестрелку. — Вы чем-то недовольны? — улыбнулся Балдер. — Мы закончили проверку клуба. Никого нет, ни одного человека. Офицер понял, что... ничего не понял. Что худощавый агент скрывает от него какую-то ценную информацию. — Причем здесь солнечный свет, черт побери? — прорычал спецназовец. «Скажем так, мне не нравится лишенные света замкнутые пространства», рассмеялся Вольф и, выйдя из командирского фургона, направился к разгромленному клубу. Теоретически, можно было бы попробовать оказать сопротивление, заманить челов в неосвещенные помещения и... И что?» Положишь одного другого, остальные снесут стену и пустят в комнату убийственный солнечный свет. Запертые в водопаде Масаны поняли, что челы действуют. Правильно. Поняли и приняли единственно разумное в данной ситуации решение. Спрятались. Кокаин все равно не вернешь. А предъявлять полицейским доказательства своего существования вампиры не желали. Борис, конечно, челов презирает, но за соблюдением тайны присматривает. Делайте, что хотите, но свидетелей не оставляйте. А как их не оставишь, если всем ясно, чем закончится стычка? И по канализационным трубам клуба потянулась дымка, обратившихся в туман массанов.